Глава 21. Со стороны это должно было выглядеть невероятно эпично. Одинокий железнодорожный доспех с двумя круто выглядящими мечами против подбегающей толпы мокрых с ног до головы японцев, многие из которых светятся активированными техниками разных цветов и форм. Призрачные тигры, драконы и черепа, свернутый гул скручивающегося в тугие невидимые струи эфира, ярость и жажда битвы на оскаленных лицах. Темнота, блеск молний, бездушный белый свет прожекторов. Идеальная картина для легендарного боя, в котором пробежавшие без малого полсотни километров благородные воители победно накидываются на сопротивляющуюся до этого момента твердыню. А я в ответ отчаянно и зловеще рублю их накатывающиеся волны огромными тесаками. К счастью, функционирующий головной мозг присутствовал у обеих сторон конфликта, поэтому я не сходил с места, неподвижно стоя перед закрытыми воротами крепости, а мои благородные противники благоразумно остановились за 2-3 километра. Помокнуть под дождем, послать разведку, посовещаться». Несколько человек сблизились с моей позиции, пытаясь осмотреть ее через бинокль, но им пришлось уйти практически ни с чем. Прожекторы слишком ярко светили, мешая рассмотреть хоть что-нибудь, кроме меня. Впрочем, бойцов даймё могла интересовать лишь одна вещь, и в ее отсутствии они смогли убедиться. Нигде не наблюдалось готовых к бою когур, для которых подлый Эмберхард мог бы отыскать пилотов. Украденные мной седы были хоть и слабой, но единственной существенной угрозой силам дайме. Затем они выслали штурмовой отряд. Два десятка крепких молодых мужчин, бегущих ко мне полукругом, Неторопливо озираясь, держа защиту, они приблизились на расстояние в пару десятков метров. Двое по бокам от того, что стоял в центре, вышли перед ним, поднимая руки в жестах техник защиты, а тот, кого они прикрыли, серией быстрых жестов начал создавать ударную технику, собирая между своих ладоней все больше и больше стремящихся к нему капель дождя. «Плевок цапли!» — наконец гортанно выкрикнул он, резко встряхивая сомкнутыми ладонями в мою сторону. Созданная им техника напоминала эллипсообразный водяной гибрид сверла и пули объемом в 5-6 ведер воды. Относительно неторопливо снаряд полетел ко мне, но метров через 6 полета споткнулся в воздухе, пьяно завилял, сбиваясь с прямого вектора, а под конец ушел в высокую красивую дугу, расплескивая воду по дороге и бесполезно финишируя о стену второго этажа крепости. Кратко оценив последствия, я развернул сет назад к противнику. Ход сделан. Пора и мне... Молча не получилось. Как бы я ни гордился своей выдержкой, сейчас от нее оставались лишь ошметки, растворяющиеся в бешеном коктейле принятых стимуляторов. Даже мне нужно иногда расслабляться. «Помет адской вороны!» — прошептал я негромко, отслеживая недоуменно переглядывающихся бойцов, некоторые из которых, подойдя слишком близко, оказались внутри зоны зоны сходящего с ума эфира. Попытки структурировать техники у них раз за разом терпели неудачу. Эта задержка была мне на руку, так как названная мной техника сработала не здесь. Куда дальше, там, где в тесном кругу общались предводители этой благородной стаи убийц и захватчиков. Они, эти предводители, были окружены отдельным кругом готовых к бою, ближайших родственников и сыновей, а те в свою очередь тоже были защищены куда сильнее растянувшимися кругом бойцов благородных провинций Фукуи. Проще говоря, у арка, несущего первые две гранаты старой, доброй и бесконечно надежной серии АПГ-1, перед глазами была самая натуральная мишень, которую ему любезно составили человеки. Ворон, На мгновение, изогнувшись в воздухе в совершенно несвойственной птицам позе, выдернул клювом чеки, тут же сбрасывая два полукилограммовых подарка вниз. Последствия бомбежки я оценивать не стал, поручив птице лететь за новыми подарками. Неразумно, конечно, но дальше сдерживаться уже не было сил. Стоящие всего в нескольких десятках метров от меня люди, крутящие руками странные знаки, действовали, как красная тряпка на быка. Невнятно крикнув себе под нос что-то злобное и угрожающее, я наконец-то с полным правом на самозащиту ломанулся в атаку. Первыми, кто попался мне на пути, были те двое защитников, что прикрывали автора неудачной водяной атаки со смешным названием. Их полусферические эфирные щиты не смогли противостоять удару тяжелой полосы остро заточенной стали, покрытой гладейным напылением. Оба умерли, наверное, еще в полете, разбрасывая развороченные внутренности тел навстречу падающему сверху дождю. Самого пользователя техники плевка цапли я отбросил ударом грудной пласти а затем, сделав еще три поспешных шага вперед, раздавил ступней металлической ноги. Резко отшагнуть в бок пропуская мимо почти невидимое летящее лезвие, которым так любят баловаться местные меченосцы, упасть коленом на расползающуюся от влаги почву, вытянуть руку с мечом в сторону ближайшего бойца, думающего, что он находится в безопасности. Нажать спусковой крючок, отправляя снаряд калибром в 20 мм прямо в середину корпуса запыхавшегося японца. Сквозная дыра в животе молодого бойца сигнализирует, что он уже в прошлом, но еще это не осознает. Упасть на бок, уходя на всякий случай с траектории полета бешено мотыляющейся в воздухе белой морозной змеи. Та цепляет меня краешком своего тающего в воздухе тела, из-за чего меня на несколько секунд охватывает сильный озноб. Двигаться, драться, бить. Убежать, скрывшись в ночи под пеленой дождя, успели двое. Один оказался просто осторожным, а по второму я промахнулся, оставив ему длинную неприятную рану сзади на плече, распахав последнее до локтя. Несмотря на жгучее желание, преследовать их не стал, вновь отойдя к воротам и переводя дух. У меня получилось сделать лишь десяток вздохов, после чего и наступил тот эпический момент, который бы любой романтик ожидал в самом начале всего этого действия. Толпа орущих и разъяренных японцев навалилась, как девятый вал, внезапно выросший на тихом болотном пруду. Перед тем, как погрузиться в мясорубку, я удовлетворенно подумал о том, что сброшенные арком гранаты нанесли очень существенный вред. В ином случае атака не была бы такой злой и беспощадной. Дальше все начало смазываться. Я не планировал открытый бой грудь о грудь. Подобное могло стать смертельной ошибкой, учитывая, что буря то налетала, то отступала. Пространство было заполнено сходящим с ума эфиром, который в любую минуту мог на несколько секунд стать достаточно стабильной средой, чтобы кто-нибудь из опытных практиков залепил по сважбаклеру мощной техникой. Гладий и Сиренит силового доспеха в достаточной мере служили мне защитой от случайных быстрых энергетических форм, летающих вокруг, как пчелы над ульем. Но если какая-нибудь из них смогла бы передать свой температурный потенциал Седу, все стало бы печально. На этот случай у меня была защита в виде насыпи дикого камня, ранее с успехом принимавших на себя часть минометного огня войск Дайме. Рывок, прыжок, выстрел, удар, вновь сместиться, отпрыгнуть назад, скользя по грязи. Пока инерция берет свое, отвлечься на долю секунды, выбирая для ворона-гранатометчика новую цель. Приказ. Уйти от сиреневой светящейся змеи через неуклюжий прыжок. Наколоть на меч умника, пытающегося атаковать спину спрятанной когуры, чьи эдосы доставляют столько проблем бойцам. Крики, взрывы, выстрелы. Да почти все здесь вооружены. Лишь самые молодые, вроде самонадеянных студентов Гакашимы, не носят с собой огнестрельное оружие. Опытный и взрослый практик знает, что технику применить не всегда удобно, а вот револьвер не откажет. Он видит перед собой железнодорожный доспех, мелькающий при свете ярких прожекторов, стреляет в него в уверенности, что одна из пуль проникнет сквозь слои резины и кожи. Ведь на железнодорожных доспехах, так популярных в знаменитой игре «Гритбол», далеко не везде есть сталь. Только вот мой баклер весь закован в гладий. Я то ухожу, то появляюсь из-за каменных груд. Наношу удар или два, а затем отступаю, даже если враг просто сбит на землю. Здесь и сейчас, в темноте, под дождем, не угадаешь, какого ранга соперника ты атаковал. Если от взмаха Джукена, сочиненного психованным японским гением, человек разлетается в скрытой окровавленной массой, значит, ты убил слабака. Это тоже полезно. Насыщенный влагой воздух полон не только ее и сухих щелчков выстрелов, но и криков ярости и негодования. Каждый мной убитый здесь приходится кому-то родственникам. Слышны глухие взрывы и короткие ревущие очереди автоматонов. Умные, осторожные или просто желающие ощутить под ногами ровный камень площадок крепости лезут на нее, становясь легкими и приятными мишенями. Что там творится, я не знаю, но думаю, что все хорошо. Все-таки на каждом из Григориев тоже есть Эдос. Шесть тяжелых пулеметов, винтовка княжича, автомат инквизитора и нож телохранителя-убийцы против почти беззащитных людей в точке, где эфира практически нет, несмотря на бурю. Взмах меча располовинивает спрыгнувшего с кучи камней японца. Он пойман врасплох, даже не видит меня, но вреда умудряется нанести больше, чем все остальные вместе взятые, до этого момента забрызгивая мой визор содержимым своего кишечника. Уже второй раз такая гадость. Ругаюсь, рычу сквозь зубы, но быстро убегаю, бросая все на произвол судьбы. Недалеко в темный угол возле одной из скал, где я могу прислонить ваш баклер к камням под таким углом, чтобы дождь смыл грязь с визора. Пока полулежу, бросаю оценивающий взгляд через глаза арка. Часть нападающих, самая зрелая и умная, рассредоточена вокруг крепости. Они не действуют, но стоят поодаль друг от друга, делая третий заход с гранатами малоэффективным. Плохо. У этих людей, скорее всего, столь хороша защита, что даже осколки АПГ-1 ее не пробьют. Время заняться теми, кто бестолково ищет меня перед воротами крепости. Закрываю глаза раскусывая маленькую капсулу с жутко горьким содержимым. Препарат для улучшения зрения в темноте. Фаза 2. Арк сбрасывает гранаты, но уже по очереди, и целясь не в людей. Он метит за верхние бойницы нашей крепости, туда, где установлены прожектора. Некоторые из них уже погашены боевыми техниками сил дайме, но остальные продолжают освещать и слепить. Взрывы. Становится темно, как ночью во время бури. Тоник, позволяющий лучше видеть в темноте, срабатывает вовремя. Выйдя к воротам, я вижу опасную ситуацию. Сгрудившиеся там люди прикрывают одного из них, крепкого и седого, совершившего сейчас сложные пассы двумя руками. Старик, сбросивший верхнюю часть своего кимоно и демонстрирующий жилистый торс, явно собирается атаковать чем-то чрезвычайно мощным. Вокруг мастеров вскипают черные тени. Он целится в спину кагуры, зажатой между каменным рукотворным холмом и стеной крепости. Ровно в ее ревущий Эдас. Стреляю. Выпускаю весь барабан Джукена, стараясь помешать деду сделать свое черное дело, но тщетно. Двоих из его прикрытия снаряды легкой авиационной пушки пробивают насквозь, еще одного швыряют в грязь, но полуголому мужику на это глубоко плевать. Его почти не видно из-за вызванной и структурированной в безумно тугой комок черной силы. Она вот-вот будет спущена с поводка. Резкий и плавный взмах обеими руками перед собой. С нарастающим видом техника срывается с рук этого крайне умелого бойца и детонирует меч, который я швыряю сразу после того, как опустошил барабан. Свистящий в воздухе круг стали, весящий куда больше лома, оказывается для техники достойным детонации препятствием. Гром, виск, удар. Черная вспышка, после которой мне приходится моргать, куда хуже сказывается на тех, кто оказался слишком близко от детонации. Разбросанные трупы, тлеющие под дождем черным пламенем, в их числе автор техники, его верхняя часть с оторванными руками отброшена к створкам ворот. У меня есть еще меч. С одним куда удобнее и привычнее. Нет, ни о каком фехтовании двумя клинками речи у адекватного человека идти не может, но мне в сважбаклере фехтовать не приходится. Здесь достаточно простых ломовых ударов, чтобы нанести человеку несовместимые с жизнью повреждения. Прячусь между двух груд ломаного камня, часть ищущих меня аристократов, Рыщет по округе светлыми пятнами фонарей, часть активно использует техники ночного зрения. Последние меня интересуют сильнее. Один проходит слишком близко, аккуратно скрадываю его, хватая за голову рукой. Небольшое усилие, и череп очередного противника лопается у меня в ладони. «Сколько же их еще осталось?» «Слишком много», — слышатся короткие очереди Григорьев. Их настроили пускать по 2-4 выстрела в цель, затем переключаясь на следующего. Там, за крепостью, все должно быть хорошо. Вилю арку устроить хаос, уронив пару гранат на наиболее открытых участках перед крепостью, там, где носится основная масса аристократов. Велик соблазн буквально на секунду послать его туда, назад к друзьям, чтобы оценить происходящее, но удерживаю себя от этого опрометчивого шага. У нас не план, а схема. Она не предполагает смены ролей. И информация мне ничего не даст. Нужно просто убивать. Аккуратный выстрел в бок, идущему мимо меня японцу. У него ни фонаря, ни, видимо, техник для ночного зрения. Выщелкнуть барабан, достать с пояса новый, вставить в опустевшее гнездо джукена, тщательно следя, чтобы мокрые металлические пальцы не подвели. Это не бой, но и не резня. Противник ошеломлен, лишен какого-либо командования, не знает, что ему делать. Лезть через крепость? Там трупы, и их уже много. Откатываться назад? Охотиться в темноте за странным неубиваемым железнодорожным доспехом? Они, эти аристократы, ничем не отличаются от Рейко. Много дурной мощи, которая является именно дурной, так как культивировалась с детства без всякого практического смысла. Огонь, лед, дистанционные разрезы с помощью меча, техники в виде призрачных зверей, силовые прыжки и подтягивания. Вся эта опасная бутафория почти никогда не применялась вживую. Сейчас люди... Прожившие свои жизни с уверенностью в собственном превосходстве столкнулись с тем, что является настоящей жизнью. С войной. Кровь, грязь, обман, подлость, расчет, деньги, порох, смерть. Война. Я ничего не знал о войне. Ни откуда было взять это знание ни в этой, ни в прошлой жизни. Но сейчас бы ее лицо узнал и круглый дурак. Выстрелы, крики, проклятия, треск и грохот. «Где ты, тварь? Покажись, ублюдок!» — кричит человек с безумным взглядом. Под его ногами лежит подросток, которого я некоторое время назад добил, проломив грудную клетку ступней. Трясущиеся руки человека горят зеленоватым пламенем, он лихорадочно вертится на одном месте, пытаясь найти меня взглядом, и кричит. «Безродный ублюдок, слабак! Прояви мужество, выйди!» Отхожу в тень, внимательно посматривая по сторонам. Зеленое пламя — это техники, насыщенные энергией по своей сути противоположной жизненной силе. Проще говоря, чистый яд для человеческого тела, в данный момент убивающий пользователя, стоящего над трупом своего сына, брата или племянника. Энергия смерти. Нет смысла драться с тем, кто убивает себя сам. Мне везет еще дважды подловить бродящих среди камней потеряшек. Оба оказываются слабы и истощены достаточно, чтобы один удар меча прекратил их жизненный путь. Затем... Затем я понимаю, что последний был невольной приманкой. По голове и хребту силового доспеха проносится целый шквал сильных ударов от звона которых темнеет в голове, не успев повернуться, получаю настолько сильный удар в корпус спереди, что почти в полтонны веса с ваш баклера со мной внутри подпрыгивает на одном месте. «Твою!» – непроизвольно шепчу по-русски, почувствовав этот удар даже телом. «Следующий роняет меня навзничь. Дьявол, только не это! Ему было достаточно просто пинать меня с той же страшной силой. Просто пинать, не давая встать. Я в лежащем на земле седе не смог бы даже увидеть агрессора, не то чтобы сделать ему хоть что-то». Но этот удачливый, пронырливый, могучий дурак просто ударил меня еще раз, заставляя тушу с ваш Баклера проехаться по размоченной земле, а затем, догнав, заорал во всю глотку. «Вот сюда! Он здесь! Все ко мне! Я поймал его!» А рученька-то вот она. Виск человека, чья нога ниже колена стала фаршем в ладони доспеха, принес мне истинное наслаждение, почти сравнимое с тем, что я испытал, прикончив трех могущественных полудурков, возомнивших себя выше гор и круче яиц. Повернувшись на бок, я поднял доспех на колено и замер. На секунду, только на секунду, но застыл». На периферии моего, порезанного от использования доспеха, искаженного веществами, распаленного горячкой боя восприятия, пропал сигнал работающих эдосов одной из когур. Вот это дрянь. Крайняя левая машина. Все, приехали. Отбегался. Точнее, лишён свободы маневра. Теперь мне дорога только туда, где наша оборона потеряла три эдоса, защищать прореху всеми оставшимися силами. Пулеметы Григорьев... Работают. Бегу, почти не глядя, отмахнувшись мечом от чего-то, шевельнувшегося на влажных камнях очередной кучи. Два поворота. Здесь лужа. Перепрыгиваю, скольжу, но удерживаюсь на ногах, тумбах. Правда, приходится присесть и тормозить руками. Возможно, забился револьвер на мече, но на него сейчас плевать. Просто ударю по нему ладонью. Как будет время, грязь слетит. Надо успеть. Успеваю. Только вот... Мой первоначальный, без учета помощников, расчет был в том, что я буду сопротивляться и сражаться ровно до момента, пока не опустеют орудийные короба Григорьев. Потом бы просто задал стрекача, выбив плечом еле держащиеся на честном слове ворота, единственный незаминированный путь вглубь долины. Второй расчет строился уже на том, что штурм займет большую часть людей даймё, а я буду аккуратно пощипывать их по бокам, пока их основная масса будет подрываться на минах, в здании и пулеметах автоматонов. Однако мне уделили слишком много внимания. Отсутствие единого командования превратило слаженную атаку в толпу мечущихся туда-сюда людей, каждый из которых был себе на уме. Сейчас расчет сработал против меня, вынеся Кагуру, они не ломанулись внутрь, а наоборот, отойдя подальше от стен, стали ждать, ждать готовя техники. Меня, подбежавшего к неподвижной громаде Кагуры-3, просто откинуло и впечатало в стену целым снопом, детонирующей агрессивной энергией из десятка одновременно выстреливших по мне эфирных техник. Затем... Доспех упал под ноги своего мертвого старшего собрата, кашляя захлебнувшимся Эдосом. Взвы в последний раз эфирный двигатель с ваш Баклера заглох. Я очнулся в темноте, ничего не видя и не слыша, полностью отрезанный от внешнего мира, за исключением пары индикаторов доспеха, докладывающих мне о том, что двигатель накрылся вместе с парой стабилизаторов. Голова гудела, во рту была кровь, которой я сплюнул на индикаторы. Дыхание неровное и прерывистое. Только вот времени диагностировать свои «неполадки» не было совершенно. Вытянув шею, я схватился зубами за утопленный сбоку от головы рычажок, дергая его на себя. Услышав за спиной щелчки, ляск и звук грузного удара, тут же закрыл глаза, выпуская тишину и вызывая арка. А потом вдохнул с облегчением свежий и напоенный влагой воздух, ринувшийся в пропотевшее нутро открывшегося седа. При этом я остался на месте, лишь прислушиваясь к перекрикивающимся голосам японцев. Сфера тишины росла, ворон работал крыльями, у него было несколько секунд, которые следовало провести неподвижно, и я этими секундами наслаждался ровно до того момента, пока осколки от взрывов двух АПГ-1 не хлестнули по боку вскрытого сважбаклера, добавляя криков в какофонию этой ночи. Затем, перед тем, как встать, я подумал, что большую часть сбережений нужно отдавать Рейко. Совсем не умею тратить деньги, только что угробил просто феноменальную сумму, убив тишиной несколько метров дорогущих имплантационных накопителей. А затем встал из лежащего раскрытого доспеха, вновь не гордо и не пафосно, не вынимая из кабур свои большие, маленькие или средние револьверы, а тихо и украдкой, метнувшись длинной хитрой крысой под защиту ноги, «Оплавленные Кагуры-3», а вот потом оттуда, под самые разные вопли японских аристократов, тревожные, жалобные, болезненные и панические, я открыл огонь из своих атлантов. Фаза 3. Грязь, слякоть, буря, ветер в лицо. Ночь. Один упрямый раненый идиот, Швыряется забытыми в карманах гранатами в других идиотов, панически орущих, потому что у них пропала идиотская сила, благодаря которой они чувствовали себя круче, чем идиоты без нее. Над ними летает ворон совершенно идиотских размеров, и в лапах у него снова гранаты. Парочка особо умных и удачливых дебилов, умудрившихся благоразумно отбежать куда подальше от основной недоубитой массы, пытается стрелять в темный силуэт нефункционирующего артиллерийского доспеха, потому что где-то оттуда видны вспышки выстрелов, убивающие их товарищей. Имя этому кровавому идиотизму – «Война». Только вот оставшихся на ногах и способных перемещаться настолько мало, что они видят и слышат только друг друга и больше никого. Доходит до оставшихся на ногах эта печальная правда быстрее, чем я успеваю заполнить камеры барабанов новыми патронами. Теперь они бегут. Отступают назад туда, где вдоль железнодорожного полотна грохочут ноги их седов, где идет подкрепление, а возможно даже и командование. А я... А я бы и рад начать свое наступление или отступление, только вот нечем. Гранат было всего две, как Легран меня в свое время научила, патронов я с собой в костюм напихал мало, половину рассыпал. Доставать при такой погоде коротконосые пугеры или здоровенные грендели — это смешить собственного ворона. В кого мне стрелять, если я вижу лишь «пятерку отходящих умирающих, захлебывающихся в сверху и прибывающей снизу в воде». «За спиной у меня тихо, ничего и никого не слышно. Только вот я не хочу думать о том, что у меня за спиной. Да и не могу я теперь отступать без сважбаклера, мне не выбить ворота и не выдержать выстрела в которой меня не узнают в темноте и под дождем. Да под таким дождем меня и люди-то не узнают. Что делать?» «Есть два варианта. Первый мне не по душе. Я не хочу посылать арка проверять, как там Распутин, Праудмур и Момо. Не хочу. Второй мне нравится куда больше. Ковыляю, держась за стену своей крепости, думая, что для человека со сломанной ногой в гипсе я неплохо повоевал. Слышу знакомые хлопки взрывающихся эдосов. Сейчас они мне неприятны. Почему? Вот же я дурак, дурачок. Тишину нужно свернуть». «Теперь еще дальше идти. Иду, неторопливо. Останавливаюсь один раз, чтобы раздавить кадык хрипящему на земле человеку. Сжимаю руку, отстраненно вспоминая. А сколько пальцев на руке у меня было раньше? Вроде бы больше. Это какая? Левая? Точно. Ладно, сейчас это не важно. Моя роль не доиграна. В кабине Кагуры-3 тепло, сухо и комфортно. Машина разогрета и готова к движению». А чего ей не быть готовой, если она стояла с включенным движком все это время? Куда пойдем? Назад или вперед? Вперед. А как? А по рельсам. Машина неторопливо идет навстречу врагу, а я, сонно покачиваясь в ней, испытываю удовлетворение. Планы, амбиции, тактика – все это ерунда. Вопрос всегда лишь один – все ли ты сделал правильно? Пока ответ «да» стыдиться в жизни нечего. Она же в любой момент может подойти к концу. Надо просто каждый раз делать правильный шаг. Это довольно просто, когда ты знаешь, кто ты есть. Кто я? Отморозок, убийца, немного садист, демонолог, вор, лжец, манипулятор. Местами трус, который сейчас убегает навстречу врагу, в будущем труп. Или отец. Это пока не ясно. Нужно дойти». Идеальный сэр Алистер Эмберхарт, шагающий по жизни. Кагура-3 медленная штука. Настолько противно медленная, что меня обгоняет неторопливо плывущая в воздухе большая хильда с вызывающей открытыми орудийными портами. С ней еще могу посоревноваться, но следом за ней на низком, почти бреющем полете идут другие дирижабли. Целых четыре штуки, крупные, одинаковые, явно военного назначения. Я не узнаю марки, но каким-то шестым чувством понимаю, что на следующий праздник жизни мне не успеть. Вызвать арка? Посмотреть, что там впереди? Да нет, опоздал. А еще ловлю себя на том, что очень давно просто невыносимо, как давно, мне невыносимо, как хочется курить. Останавливаю артиллерийский сет, откидываю люк кокпита. Надо мной тепло бурчит один из эдосов, защищая от дождя. Сижу в паре метров над землей, вяло и бессмысленно ковыряясь в пачке насквозь промокших сигарет. В пачку капает кровь, что вызывает жуткую, но вялую досаду. Эй, там и так много влаги. Меня заливает светом прожекторов, но я отмечаю это как малозначительный факт. Наоборот, хорошо, может быть, хоть одна сигарета найдется. Но не бывает же так, чтобы все намокли. Наверное, даже если бы сейчас к Кагуре подбежал сам воскресший Шебет Мерит без штанов и исполнил бы ламбаду, я бы ему не удивился. Даже не отвлекся бы на столь прекрасное в своей неповторимой уникальности зрелище. Но, как известно, всегда есть исключение. Раздавшийся голос смог привлечь мое внимание. «Доброй ночи, лорд сэр! Понимаю, что сейчас мой вопрос прозвучит более чем неуместно, но не соблаговолить или ответить. У вас свободна вакансия Дворецкого? Этот тон и голос, они не проникли достаточно глубоко, чтобы у меня, копающегося в окровавленной пачке сигарет, возникли какие-то мысли, но достаточно, чтобы сработали рефлексы выработанные воспитанием. Все-таки английский джентльмен должен быть вежлив в любой ситуации. Даже если он контужен, ранен, находится на железнодорожных путях во время бури после массового убийца японских аристократов. И, разумеется, он должен быть вежлив с английской галлюцинацией. «Считайте себя нанятым, мистер Уокер», — вытолкнул я из пересохшего горла. «Можете приступать к своим обязанностям». А затем я просто клюнул носом вперед, улетая с Седа носом вниз. Но уже без сознания.